15. Опорно-двигательная система 2. Знакомство со скелетом продолжается. Продолжение. «Главный книгачей что-нибудь придумает», — обнадежил боярин. «Он известный хитрован. Всегда у меня в шашке выигрывает». Вызвал царь главного книгачея, озадачил его. Тот со всего царства мудрецов собрал. Неделю они думали-гадали, но так ничего придумать не смогли. На нервной почве потерял царь аппетит, а такого с ним сроду не бывало. Царица Акулина перепугалась и пригласила к царю профессора Витаминкина, потому что главному лекарю она не доверяла. Узнав о причине расстройства, Витаминкин посоветовал царю спрашивать у женихов, сколько костей в организме человека. «Да разве это вопрос?» – скривился царь. Заглянул в учебник и ответил. «В учебниках точной цифры нет», – ответил Витаминкин. «Там написано более двухсот». Или в среднем 206. На что уж я всю анатомию знаю, как свои пять пальцев, а точно ответить на этот вопрос не могу. В копчиковом отделе позвоночника в норме может быть от 3 до 5 позвонков. Это первое расхождение. А выше копчика находится крестец, состоящий из 5 позвонков, которые годам к 25 срастаются между собой и образуют одну кость. Некоторые ученые считают крестец за одну кость, другие за 5. Или взять грудину к которой спереди крепятся ребра. У детей она состоит из трех костей, которые позже срастаются в одну. Такие вот дела. Путаницу в количество вносят только непарные кости, позвонки и грудина. Большинство костей являются парными, поскольку скелет человека симметричен и осью симметрии является позвоночный столб. У человека 172 парные кости, образующие 86 пар. Это точная цифра. 8 пар костей участвуют в образовании черепа. 12 пар составляют ребра. 5 пар костей составляют верхние конечности, кроме кистей. И 27 пар составляют кисти рук. Благодаря тому, что наши кисти состоят из большого количества костей, мы можем выполнять руками разнообразные движения, сложные и тонкие. И вышивать, и рисовать, и на пианино играть. 34 пары костей составляют нижние конечности. Позвоночный столб состоит из 7 шейных позвонков, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, объединенных в одну кость, крестец, и от 3 до 5 копчиковых позвонков. Если считать крестец за 5 позвонков, то общее количество позвонков будет варьироваться от 32 до 34. Соединение костей может быть неподвижным, подвижным или ограниченно подвижным или полуподвижным. Способ соединения костей зависит от их функций. Костям конечностей подвижность нужна, а костям черепа она ни к чему. Неподвижное соединение называется швом, подвижное суставом, а полуподвижное – полусуставом. В суставах кости разделены щелью, а место соединения покрыто суставной сумкой, в результате чего образуется замкнутая полость. Трение между костями уменьшает особая густая жидкость, заполняющая полость сустава, Ее можно назвать внутрисуставной смазкой. Кроме того, трение между костями уменьшает суставные хрящи, покрывающие ту часть костей, которая образует сустав. Полусуставы устроены иначе. Поверхности костей связаны волокнистым хрящом, и между ними имеется щелевидная полость. Примером полусустава может служить соединение позвонков в позвоночнике при помощи хрящей, называемых межпозвоночными дисками. Движения при таком соединении ограничены.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 В центральных отделах трубчатых костей есть полости, заполненные у взрослых желтым костным мозгом. Наличие полостей делает кости похожими на трубы, отчего они и называются трубчатыми. Короткие губчатые кости, например позвонки, состоят из тонкого слоя компактного костного вещества, под которым находится толстый слой губчатого вещества. В отличие от трубчатых костей, ширина губчатых костей примерно равна их длине. Плоскими называются кости, площадь которых значительно превышает их толщину, например, кости черепа, ребра или лопатки. Здесь между двумя тонкими пластинами компактного вещества находится тонкий слой губчатого вещества.